Михаил сказал, что отметины у него еще нет. — Погоди, милая, пряжут тебе, так уж у них заведено. Лошадям жены метины ставят, скотине всякое, и нам вот, чтобы заметь не было. У каждого бека своя томга, чтобы не перепутать. — У каждого бяка, — добавил на этот раз спокойным голосом Киреха, голым в глот. — Нам вот подковы на ладони наш нажгли, концами вверх, а некоторые на щеках ставят аль на лбу, чтобы издали видать, что меченый раб. «Спите, — Спите, черти кричал молодой голос. — Завтра чуть свет подымут окаянные. — И то верно, — согласился дядя Кирилла и, покрестившись, добавил. — С Богом, милый, со снем маленько. уже дай развидниться сама сам углядишь на рассвете их поднялся это сиплый крик. вы хоть и шаг работу давай там и шаг огрызнулся тереха кол тебе в голодку тереха первым выполз из землянки содрогнулся от утренней свежести встал на ноги и потер руками свои голый грязный плеч он был одет в одни меховые штаны ноги боссы из склокоченных волос, давно не и немытых мытых, торча За ним стали выбираться на четвереньках и остальные рабы. Михаил Азнобишин выпал последний Рабы сбились к пучу, почесываясь и растирая плечи. Появился их надсмотрщик. Амир, недлительный, важный, он одет в шерстяной до пят халат и чалму, в правой руке держит посох, черным круглым набалдашником. Подойдя поближе, Амир оглядел всех притрительно с высоты своего роста и сказал по-русски «Жари давай!». Вереницей потянулись рабы к поварни. Там в боковой глинобитной стене торчал крюк, а на нем висел черный котелок со слабо парившей остывающей похлебкой. Тут же вертелась бело-черная тощая собака с вожделением смотревшая на котелок, Кереха ударил ее ногой под зад, и она визжа забилась между бочкой и стеной. Рабы встали полукругом возле котелка, перекрестились, помолились, повздыхали. Дядя Кирилла, высокий тощий человек с впалой грудью и совершенно седыми длинными волосами, достал из-за деревянную ложку, отер ее о своей лохмотье, отхлебнул раз и передал ложку соседу. Так от одного другому ложка перешла и к Михаилу, тот тоже отклебнул этого месива, проглотил и не понял, что съел что-то скользкое и густое, как кисель, и совсем не шаленое. Каждый из них только по три раза отведал этой похлебки. Последний, кудрявый, невысокий, малый, поскреб в котелке, облизнул ложку и передал ее дяде Кириле. — Хоть еще чего бы... Жары отходятся, заморят голодом и роды Ох, заморят! По голосу Михаил тот же признал в нем Кереху и с любопытством стал смотреть на него. Кереха приметил Михайлов взгляд, сказал ему, что, «Да, братка, нету нам спасение. Знать, боженька на нас, бедных, крепко осерчал. Михаил в ответ только слабо улыбнулся. Через некоторое время рабы двинулись по узкой сырой улочке. Они не торопились, так как знали, что их ждет тяжкий, изнурительный труд. Каждый относился к нему как к наказанию, которое нельзя избежать, но которое необходимо вынести. Да, собственно, им больше ничего и не оставалось. Надежда на освобождение заставляла их терпеть. Михаил же не знал этого, на все он глядел с оживлением которые присустили лишь неискушенным людям. Правда, ему не здоровилось. Он прихрамывал, ибо порезал большой палец на ноге, а камень но все же держался молодцом. Потому как он шел с дядей кирилой легко и бодро, любой мог определить, что он новенький среди них. Дядя Кирилл по виду совсем старик, морщинистый беззубый, со слезящимися светлыми глазами, хотя ему не перевалило за пятьдесят. Неволя, непосильная работа, постоянное недоедание состарели его раньше времени, впрочем, как и всех остальных. В Орде дяди кирилл находился уже восьмой год. Люди, которые были приведены вместе с ним, давно поныслили.